9.4. Старорусские русалии. Русалки и гиганты. Обратимся к античным сказаниям о полудеве-полузмее, чудесным образом родившей трех сыновей, Троицу, от Зевса или Геракла. Смотри главу 7 первой книги. Во времена царского христианства в xiii 14 веках Богородицу на Руси почитали, в частности, в виде полудевы-полузмеи русалки Само слово «русалка» означает «мать Руса» или «мать Христа», поскольку «рус» — это Христос. Русалка почиталась нашими предками как прародительница русских. В Древней Руси были широко распространены праздники русалий. Известно выражение стоглава, что в старой московской Руси русалии были «О, на вечере Рождества Христова» и Богоявления. Стоглав упоминает еще об Русалии о Иоаннове дни, то есть 24 июня. Энциклопедический словарь Бругауза Ефрона, статья Русалии. Напомним, что Стоглав — это сборник деяний Русского церковного собора 1551 года. Сборник этот называли Стоглавом, потому что он был разделен на 100 Стоглав, Это был один из важнейших русских церковных соборов. Сегодня старинные русские праздники Русалии считаются языческими, но на самом деле это были богородичные праздники. Языческими их назвали позже, когда старые обычаи царского христианства были названы языческими и еленскими. Однако Русалии еще долго праздновались на Руси и на славянских Балканах. Их отголоски просуществовали до XX века. В одной старой великорусской песне поется «Русалка-царица, красная девица, мы тебе кланяемся». Энциклопедический словарь Бругауза Ефрона. Статья «Русалка». Сегодня уже трудно сказать, почему наши предки наделяли Богородицу образом русалки, полудевы, полузмеи. Смысл этой древней символики забыт. Причем она применялась не только к Богородице, но и ко всему древнему роду царей-богов эпохи XIII-XIV веков. Посмотрим, например, на знаменитый Пергамский алтарь, на котором, согласно нашим исследованиям, изображена Куликовская битва 1380 года, битва, в которой царские христиане были побеждены с помощью пушек, изобретенных Сергием Радонежским. На пергамском алтаре поверженные гиганты, то есть царские христиане, представлены в виде русалок-мужчин с покрытыми чешуей и змеиными ногами. Сегодня пергамский алтарь хранится в Берлинском музее. Его фотографии широко доступны. Согласно нашей реконструкции, та же Куликовская битва изображена на огромном полотне битвы Константина Великого с Максенцием в Ватикане. Разгромленные воины Максенция Мамая показаны на этой картине в чешуйчатых доспехах, подобно тому, как поверженные гиганты на Пергамском алтаре изображены с чешуйчатыми змеенными ногами. Вероятно, чешуйчатые доспехи были широко распространены в русских войсках времен царского христианства. Потому так и запомнились. Рисунок 14. Сказание о гибели гигантов-змееножцев-русалок. Якунинский летописец. Лист 59. Оборот. На рисунке 14 представлен отрывок из старинного русского летописца из собрания в с Якунина. Мы видим здесь рисунок гиганта-змееножца-русалки-мужчины, сопровождаемый следующими пояснениями в переводе на современный русский язык. Мудрый писандр, писатель елинский творивший после Моисея, пишет, что эти гиганты были таврики, рожденные от земли. Ноги имели змеиные и дерзнули постигнуть на божеское. Их назвали змееногами, и были они уничтожены Господом. По словам мудрого Тимофея, творец потому назвал их змееногами, что был у них ум звериный не небесной, а земной, и дела их были злые. Из-за этого божественным простиранием и солнечным тем отресновением, огненным камением, а другие стрелами, смертными и болезненными, трупами лушащимися, а иные множеством воды потоплены. И так все гиганты, называемые змея ноги, погибли. Якунинский летописец, лист, 59-й оборот. Здесь надо отметить следующее. Первое. Говорится, что гиганты были таврики. Это прекрасно соответствует нашей реконструкции, согласно которой Христос родился в Крыму, старое название которого «таврида» или «таврика». Соответственно, царские христиане, родственники Христа, вполне могли называться тавриками, то есть «крымскими» второеое уничтожение гигантов то есть царских христиан с помощью огненных камней и потопление водой прекрасно соответствует нашей реконструкции куликовской битвы, согласно которой войска царских христиан были уничтожены благодаря впервые примененным в этой битве пушкам стреляющим камнями, то есть буквально огненными камнями.роме того битва закончилась потоплением, войска Мамая, царских христиан в водах Яузы и Москвы реки. Смотри подробности в наших книгах Крещение Руси и где ты поле Куликова?» Третье. Возможно выражение змеиные ноги появилось благодаря русским штанам. Выше мы уже писали о том, что, по всей видимости, Андроник Христос принес из Руси на Босфор русские обычаи носить штаны. Вид северных штанов до глубины души поразил южных царьградских жителей, которые до того никогда штанов не видели. Возможно, они сравнивали этот новый для них предмет одежды со змеиной кожей, считая, что снимание штанов подобно сбрасыванию старой кожи змеей. Ведь змеи по мере роста сбрасывают старую кожу и выращивают новую. Отсюда вероятные сравнения – штаны, как змеиная кожа, ноги в штанах, как змеи. Возможно, древняя символика Богородицы – и русалки, девы с рыбьим хвостом, а иногда сразу с двумя рыбьими хвостами. Связано с тем, что символом Христа, как известно, была рыба или две рыбы.